Глава 9. Торн. Земля, другая страна Торн Трон забрался на верхушку высокого холма и огляделся. Монстры иных миров мало интересовали главного следопыта наемников и по совместительству помощника Керха. Торн разыскивался поселением аборигенов, хотя от легкой добычи он отказываться не собирался. Следопыт бежал легкой трусцой, не уставая и не сбиваясь шага вот уже 30 часов подряд. Вслед за ним двигались еще два члена стаи. Сородичи не прикрывали его. Редкий монстр мог бы повредить Торну. Спутники также выслеживали следы аборигенов. Одна пара глаз — хорошо, а три — лучше. Хотя охранцы использовали не глаза, а чувство добычи. Оси головые не просто отлично охотились и находили цель. Через два десятка лет после начала слияния выслеживание и преследование стали их расовыми умениями, позволяя быстро отыскать добычу даже на огромной территории, как бы хорошо она ни пряталась. Со временем у каждой расы, пока она еще живет в родном мире, появляются базовые умения и таланты, поддерживаемые изнанкой. Передаваясь от одного разумного другому, способности закреплялись в информационном поле, становясь все доступнее для изучения, даже самостоятельного, пока не распространялись настолько, что становились расовым умением. Не мудрено, что прирожденные охотники, которых даже цивилизация не отучила от привычки бегать в свободное время по бескрайним долинам храна, не утратили, а развили эти качества, когда началось слияние. «Торн, смотри!» — раздался сбоку лающий возглас горнала. «Вижу! Вперед!» На верхушке холма замер монстр высотой в два метра, черное тело, покрытое пластинами и шипами. Толстые ноги тумбы и три длинных рога на лбу прямо указывали на то, что сила существа в защите, а не в скорости. Такая тварь может драться в полном окружении и выйти из нее победителем. Пока враги попусту будут набрасываться на бронтозавра с разных сторон, он перебьет их одного за другим. Выделялась только длинная шея. «Наверное, башкой вертит быстро», — отметил Торн. На вид монстр добрался до второй половины синтеза и чувствовал себя крайне уверенно даже в чужом мире. Но на свою беду он встретил Хранцев. Торн сорвал ружье и, почти не целясь, больше сотни лет практики сроднили его с оружием. Выстрелил в голову монстра. Бам! Ружье било бесшумно, но заряженный шар размером с небольшой орех легко пробил лобную кость и застрял где-то в глубине башки твари. Торн подивился. Защита монстра впечатляла. Разведчик думал, что пуля пробьет голову насквозь. Однако броня бронтозавра оказалась настолько суровой, что ослабила стандартный снаряд. Но это ему не помогло. Монстр не издал ни единого звука. Упал там же, где стоял. В полукилометре от них в воздух поднялась черная тень и заскользила над травой, улепетывая в противоположном направлении. Торн проводил ее взглядом. В этой части долины деревьев не было, что полностью устраивало следопыта. Лес он не любил. Он мог бы догнать и пристрелить летающего хищника, но это потеря времени. А развлечений на сегодня достаточно. Нужно и о деле думать. Гарнал, собери пыльцо!» — приказал Торн. «Есть!» — коротко по-военному ответил воин и бросился к трупу. Они могли бы пробежать мимо. В конце концов, поставка порошка — не их задача. Но для хранцев сбор трофеев — священная традиция. Негоже вот так ими разбрасываться. Мясо им, конечно, без надобности, но запасы пыльцы пригодятся. В отряде она всегда нужна. Многочисленные устройства, оружие, снаряды, а также личные нужды бойцов — все требовало энергии. Торн хмыкнул. Смешно получалось. Экспедиция стоила баснословных денег, а они вынуждены собирать пыльцу на месте, вместо того, чтобы принести с собой все необходимое. Но при межпланетных переходах червь выпивал энергию из всех доступных источников, кроме защищенных, упрятанных в дорогие и редкие контейнеры. Дешевле притащить с собой оружейника, который уже на месте перезарядит оружие и, главное, снаряды к нему потому что без дополнительной энергии это не пули, а просто металлические шарики. Такие разве что аборигена пришибут. А для матерых тварей, град незаряженных снарядов, даже выпущенных с огромной скоростью, все равно, что легкий массаж. «Собрал!» — отрапортовал Горнал, и тройка бойцов трусой отправилась дальше в поисках людей. Торн бежал без мыслей, переживаний и волнений. Оптимальное состояние для следопыта и воина. Его энергетическое тело настроилось на поиск следов разумных. Червь занимал огромную территорию, и казалось, что найти небольшую группу аборигенов — это все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Но хранцы с их чутьем и рефлексами найдут потерянную иголку меньше, чем за минуту, и людей они отыщут рано или поздно. Собственно, поэтому заказчик и обратился к Керху. Керх. Торн чуть не сбился с шага. Вожак стаи вызывал у него двоякое чувство. Двадцать лет назад, когда Торн впервые услышал о молодом гении, коснувшемся силы, он порадовался за парня, но не думал, что их судьбы переплетутся. В тот момент их мир бился в агонии, подходя к критической точке, когда червь вот-вот покинет планету, а изнанка заколлапсируется и перестанет питать и поддерживать своих детей. Торн застал самое темное время. Цивилизация Хран не могла похвастаться высоким уровнем технического развития, способностями к производству энергетических устройств или прозорливостью. Но черт побери! Торн считал, что уж кто-кто, а они продержатся хотя бы несколько столетий после начала слияния. Но, как оказалось, для устойчивого развития одной воинской доблести и качества охотников было мало. Когда стало понятно, что слияние не задалось и все катится под откос, Вожаки-правители приняли решение спасти остатки цивилизации и устроить исход всех жителей храна, достигших стадии синтез. Судьба остальных — деградация в мертвом мире. Торн тогда очень удивился, что старые хрычи решились на подобный шаг. Большинство из них даже близко к синтезу не подошли. Уж слишком быстро их мир стал рушиться. Вот тогда и взошла звезда Керха. Он стал самым молодым и талантливым носителем силы. Торн и сам коснулся силы, но до положения носителя так и не добрался и уже не надеялся. Керх, ребенок черного времени, с детства стал одержим благородной идеей спасти планету и свой народ. Как и многие молодые щенки, он отправился на охоту за монстрами, так хранцы отделяли годных от негодных. Там, в одиночку сражаясь со стаей тварей, молодой воин пережил откровение, ему явился лик древнего, полузабытого бога охоты. Хранцы знали о теории концепций и путях развития адептов, но глубоко внутри они были не философами и учеными, а охотниками-собирателями. Даже построив развитую цивилизацию и пройдя несколько технических революций, они тяготели к простой жизни в гармонии с природой. Поэтому все концепции они называли «силой», а за источник этой силы принимали древних богов или нечто волшебное, но нереальные аспекты Вселенной. Впрочем, базовому переживанию, когда разумный касался силы, его воззрения не мешали, а иногда и помогали. Торн отличался от рядовых соплеменников. Родившись до начала слияния, он успел выучиться на историка и считал себя умным и любознательным хранцем, а не замшелым фермером-охотником, которого в глубине души недолюбливал. Но даже для него в основе концепции лежало живое, экстатическое переживание, а не сложная философия. Поэтому в начале своего пути, умирая от ран, на пороге жизни и смерти, он смог коснуться концепции, которую воспринял как суть их народа и почувствовал себя единым с храном. Торн тогда не стал себе объяснять, что это такое. Ему было достаточно ощущения связи с чем-то большим, чем он сам. В результате он не ударился в религию и сильно не поменялся, просто стал сильнее. Керк же превратился в фанатика. Через год Керх дорос до матерого волка и пережил второе касание силы, став ее носителем. В их обществе мало кому это удавалось. Фанатичная уверенность Керха в спасении родной планеты переросла в веру и стала очень заразительной. Убеждать он умел. Отчаявшиеся жители гибнущего мира провозгласили его вожаком храна. Не все присоединились к знаменам Керха. Но вокруг него собралось достаточно хранцев, чтобы он оттеснил старых вождей и начал отдавать приказы. В темные времена правители частенько быстро менялись. Поначалу решения Керха оказались разумными. Первым делом он распорядился построить ковчег, поскольку большинство хранцев на стадии синтез оказались мужчинами, что было неудивительно для их цивилизации. Но для будущего восстановления численности требовались женщины. Рахитная космическая программа не позволила выстроить полноценный космический корабль, но на небольшую станцию ее хватило. Там, а также в нескольких подземных хранилищах на планете, заморозили добровольцев, в основном молодых самок и генетический материал. Что они будут с ним делать дальше, никто не представлял. Но Керх обещал, что они непременно вернутся и найдут способ, как возродить храм закончив с подготовкой тысячи воинов разом потратив ресурсы собираемые много месяцев они отправились в другие миры торн хорошо помнил глаза жены перед уходом разум уже покинул ее взор связь между изнанкой и материальным миром рвалась и витая постепенно становилась умным животным от той веселой девушки которую он встретил на бескрайних равнинах рана ничего не осталось Витая могла произносить простые фразы и даже пользоваться несложными устройствами, но себя она не осознавала. В какой-то момент наступила кратковременная ремиссия, разум ненадолго вернулся, и... Витая вышла из окна, а Торн не стал ее останавливать. Он бы и сам поступил так же на ее месте. С тех пор прошло двадцать лет. Самый крупный отряд хранцев остался под управлением Керха. Торн видел, как воина, младше его на сотню лет с хвостиком, входит в силу и все больше соплеменников, лучших представителей своего поколения, смотрят ему в рот и слушают, как пророка. Сам Торн не поддался харизме молодого лидера, но свое мнение держал при себе. Однажды Керх в присутствии Торна убил своего друга, который решил, что их раса уже не восстановится, и лучше стать мастером и осесть в спокойном мире, чем преследовать несбыточную мечту керх считал всех сомневающихся еретиками и изменниками достойными смерти он горел одной идеей а все остальное его мало интересовало их похождения закончились тем что отряд связался с шайкой бандитов и начал выполнять дурацкие задания прибыльные но опасные и незаконные законность торна мало интересовала Ради общего блага он мог убить любого чужака, не испытывая ни малейшего сочувствия или раскаяния. Его верность принадлежала только соплеменникам, поэтому он так и не покинул отряд в надежде, что если дела пойдут совсем плохо и Керх слетит с катушек, то он сможет спасти хотя бы остатки своего племени. Не для того, чтобы вернуться на родную планету, но чтобы жить в окружении знакомых лиц. «Торн, чую небольшое поселение людей, не больше двадцати особей!» Да них! День пути!» — неожиданно пролаял его помощник. «Отлично!» — обрадовался Торн. «Вперед!» «Земля. Другая страна. Алекс». Алекс сидел под навесом в той самой сторожке, где он впервые встретил Линду и вспоминал вчерашний короткий разговор с Марахом. «Так как открыть центральное умение? Три дня думал, но все бестолку». — Я тебе уже говорил, что не могу помочь. Знал бы ты, сколько за эти дни сюда народу явилось. Наверное, половина лагеря выпытывали у меня, как научиться и что нам делать, мы тоже хотим. Пришлось лекцию прочитать. Жаль ты на дежурстве был, а то бы как экспонат тебя показал. Вот пусть к тебе и пристают. — Ага. Тогда расскажи, а как адепты в других мирах развиваются? Ага. — «Смотрю, ты серьезно отнесся к моему совету и задумался о развитии». Под вечер Марах пребывал в благодушном настроении. Воду гостя он уже не предлагал, считая его кем-то вроде ученика. А Алекс не возражал против такого отношения, как и против предложения обучить его акаранскому языку. «Да, интересно, как в других мирах все устроено. Там наверняка давно придумали, что делать. Значит, и нам нужно взять на вооружение передовые способы». «Шустрый какой! Но, во-первых, ты не первый, кто додумался это спросить, а во-вторых, у вас не получится. Точнее, вы к этому придете, но по-своему. В любом мире постепенно развиваются несколько школ. Вот сейчас Рауль придумал всем давать ауру, потом добавит другие подходящие умения. Так постепенно образуется цепочка дополняющих друг друга навыков». Чем больше людей их изучат, тем проще их будет получить остальным. Но этот путь не самый оптимальный. Почему? Вроде все звучит логично. Логично, быстро и надежно. Но каждый разумный уникален. Потенциал полностью раскрывается только когда идешь своим путем, а следуя за другими на пик силы не выйдешь. Ясно так, может, все должны идти своей дорогой?» «Что ты заладил? Должны!» «Вам нужно и от монстров еще отбиваться, а сила разумного не всегда связана с боями. С другой стороны, это даже хорошо. Посмотри, например, на меня. Я слабее многих бывших соплеменников, да упокоиться их души. Но до сих пор живу, радуюсь и могу зарабатывать кредиты в любом мире». — Да и девушка твоя, я ее видел, явно не боец. — А, действительно. — Ты можешь стать либо мастером, либо воином, и еще неизвестно, что лучше. — Как же тогда мастера пыльцу добывают? — Зарабатывают мастерством, а вот воинам приходится лазить по разным опасным местам с большим риском для жизни. Вселенная, знаешь ли, больше, чем просто планеты и червь. «Там еще много чего встречается. Да даже сейчас мы находимся на первом слое, а есть еще несколько. Но тебе рано об этом думать». «А как мастера развиваются, если никого не убивают?» «Если есть деньги, то можно уровни получать и без охоты. Или ты думаешь, что везде разумные только и делают, что охотятся или спасаются от разных тварей?» «Я так далеко не заглядывал», — растерялся Алекс. «Алекс». «А ты загляни. В развитых мирах и драться-то не с кем. Многие монстры или перебиты, или сбежали, а те, что остались, под запретом. А между собой разумные воюют редко. Вот и получается, что с какого-то момента жить мастером легче, пока не стал свободным от мира самое ценное, безопасное место и возможность заработать». И если не шататься по молодым или умирающим мирам, а также красным и черным зонам, то лучше профессию хорошую приобрести, чем воевать уметь. Поэтому я тебя, балбеса, и учу языку. Пригодится в будущем. Спасибо. Будет о чем подумать. Раз с этим покончено, то займемся Коранским. Повторяй за мной. Первое занятие прошло быстро. Марах просто рассказал ему о звуках и показал буквы. Чем-то этот язык напоминал по звучанию итальянский, хотя Алекс не мог за это поручиться. Лингвистика никогда его не увлекала, а пришлый, возможно, говорил с акцентом, хотя и не признавался в этом. Сзади раздались шаги, и Алекс прервал воспоминания. «Алекс, ты не уснул?» — шепотом спросила Линда. «Нет, не уснул. Ты уже спрашивала двадцать минут назад». «А о чем размышляешь?» Алекс поднял глаза к ней. Начальница явно скучала и хотела поболтать. «Может, разведку проведем?» — задумчиво сказала она. «Мне кажется, что я кого-то слышала». «Нет тут никого. Линда, хватит нам мешать. Алекс тренируется. Я тоже. Только тебе одной скучно». Осадил ее Томас, высокий британец снова дежурил с Линдой. «Как начальник дозора я должна следить, чтобы подчиненные не филонили». «Вот и следи, только делай это молча». Троица дежурила вместе уже четвертый день. Все началось с того, что утром, на следующий день после вылазки в лес, к Алексу заявилась Линда и отвела его к караулю. Тот велел подробно рассказать об охоте. Больше всего командора интересовало, что Алекс чувствовал в момент применения дистанционного умения и как оно сработало против тварей-муравейника, а также насколько легко попадало в болевую точку и другие сугубо практические вопросы. Рауль хотел выяснить только боевой потенциал новичка. Выслушав доклад, он резюмировал. «Охотиться ты можешь, но в лес одному тебе рано идти. За три недели ты должен получить четвертый уровень, вот тогда и посмотрим. Ронк обещал помочь, значит, поможет. Я ему разрешил. Можете раз в несколько дней ходить в лес по вечерам, а накопителями я вас обеспечу. Но днем будешь дежурить с Линдой и Томасом, они оба пятого уровня, так что ваша тройка должна справиться». — А где дежурить? У леса? Там ведь по пять человек в дозоре. — Нет, нечего тебе хлеба других отнимать. Люди не будут молчать, если ты все плюшки себе заберешь. К тому же никто не захочет с тобой объединяться. — Объединяться? Ты что, думаешь, что я просто так назначаю людей в дозоры? Дозор — это слаженная, проверенная пятерка. Во время боя у добивающего есть всего две секунды, чтобы разобраться с монстром. Если он не справляется, то тварь перехватывает резервная пятерка. Ты не годишься, у тебя другой путь. А вот твой приятель Мигель сразу вписался. Мигель вообще отличный боец. Попадись он мне пару месяцев назад, уже до шестого уровня добрался бы. Так куда мне идти? На внешнюю границу. Торваль тебя хвалил, как ты со осьминогами разобрался. Значит, и с другими летающими тварями должен управиться». «На самом деле там спокойно, поэтому смотри в оба, но времени зря не теряй. На время дежурства получишь накопитель, пользуйся с умом. Только заряд контролируй, чтобы к концу дежурства осталась треть запаса». «В смысле?» — удивился Алекс. Рауль непонимающе посмотрел на новичка, а потом объяснил, как проходит дежурство. И Алекс понял, что он, как тот индеец из анекдота, не заметил отсутствия стены. В смысле, что почему-то до сих пор не поинтересовался, Как тут навыки развивают? Марах подсказал людям, как можно ускорить эволюцию способностей вне боя. Оказалось, что для имитации схватки достаточно залить матрицу энергии из накопителя так, чтобы создать в ней переизбыток. Матрица от переизбытка энергии переходит в высоковозбужденное состояние и закрепляется на новом уровне. Рауль пояснил, что, собственно, так навыки и растут. Правда, такой подход требует много энергии. Без накопителя, заправленного пыльцой второго Грейда, это было затруднительно, но командор не жалел ресурсов на свою армию, и вся добыча шла на развитие бойцов и мастеров. Не откладывая дела в долгий ящик, Алекс попробовал новый метод и убедился, что даже лезвия, которые на каждом следующем шаге требовали убийства десятков тварей, сдвинулись с мертвой точки. Чуть позже он догадался сливать в Матрицу полный заряд из хранилища с осколком, не используя накопитель. Процесс напоминал переход на следующий уровень в миниатюре, когда Алекс наполнял тело энергией, уплотняя и уплотняя ее, пока не запускалась трансформация. Только сейчас заряд полностью шел на выбранную матрицу, и она понемногу росла. В итоге Алекс не только получил рецепт, как тренироваться в мирное время, но и ускорил сам процесс в полтора раза. Правда, расход энергии также вырос, и в результате скорость все равно упала так как даже с его возможностями так быстро энергию он не набирал. Так Алекс и сидел в замаскированной сторожке, глядя в сторону границы, и тихо-мирно тренировался, изредка прерываемой Линдой, пока их не навестила стая знакомых волков. Томас тут же подошел и предупредил. «Блокастые пожаловали! Не обращай внимания на этих уродов! Побегают и уйдут! Это даже хорошо, что они здесь!» «Почему?» «Значит, рядом нет никаких летающих паскут или других действительно опасных тварей. Волчары их избегают, нас они тоже не особо донимают. А если совсем достанут, то мы Андрея вызовем. Он их догнать может. Тут до трясины далеко, и им скрыться некуда. Если убить одного-двух монстров, то остальных мигом ума прибавится». Я с ними тоже встречался. Алекс рассказал, как его отряд подавил волков. «А давайте их заманим в ловушку». Загорелась идея Линда и тут же начала строить планы, как сподручнее уничтожить врага. Алекс ухмыльнулся про себя. С Линдой можно было поболтать о чем угодно, но работать вместе с ней — то еще наказание. Она была умна и любознательна, но крайне предприимчива. Сейчас она хочет заманить волков, а вчера подбивала их сварганить пиво из пальцы второго Грейда, причем даже рецепта не знала. «Линда, мы не должны покидать пост», — напомнил ей Томас. «Да ничего не будет», — отмахнулась она от него. «Рауль не узнает. Ой». В этот момент из-за куста выскочил сердитый испанец, мгновенно подскочил к ней, взял ее за грудки и поднял. «Какого хрена ты болтаешь? Перечисли основные правила дозора!» «Я?» — с Линды слетел весь задор и азарт. «Быстро!» «Покидать пост только в экстренных случаях, быть на чеку, вести себя тихо, в случае опасности звать помощь!» «И где здесь твою мать охота и развлечения?» «Да я...» — покраснела она. «Вы еще сексом тут займитесь для полного счастья! Совсем сволочи расслабились! Вам накопители дали, чтобы тренироваться, а не просто так стоять и смотреть! Они еще думают, чем заняться!» Командор поорал пару минут, затем внезапно успокоился, видимо, решив, что Линда усвоила урок, и сказал. «Линда! Томас! Еще неделю дежурить здесь! Только теперь Томас за главного!» «Опять! Я-то тут при чем тихо пробурчал Томас. «Чтоб не расслаблялся! Забыл, как в прошлый раз додумался в погоню за пауком кинуться?» «Да был-то всего один раз! Он мог оказаться последним!» «А что с нашей очередностью дежурства у леса?» пропищала линда, которая все еще висела в воздухе, удерживаемая твердой хваткой Рауля. Остается, с видимым сожалением ответил командор. «А то вся ваша пятерка из-за вас пропустит свою очередь! Алекс, ты тут самым толковым выглядишь! Следи за этими бестолочами, потом расскажешь!» Рауль еще раз окинул дозорных и, не дожидаясь ответа, отправился во свояси Алекс подумал, что Линда сильно расстроится, но она быстро пришла в себя и доверительно сказала. «Не парься, Рауль всегда так летует. Просто не повезло нам, что он мимо проходил. Я думала, что Андрей сегодня посты проверяет. А так-то слух у командора отличный. Наверное, метров за двести нас слышит. «Не надейся, я тебя за километр слышу!» Раздалось издалека. Видимо, Рауля мало беспокоило, что монстры могут его обнаружить. «Вот оно, преимущество шестого уровня!» «Блин!» — выругалась Линда и жестами изобразила, как запирает рот и выкидывает невидимый ключ. Покачав головой, Алекс отошел в сторону. Он не был сторонником жесткого контроля, но, по правде говоря, без жесткой дисциплины некоторые расслаблялись настолько, что забивали на обязанности. Этот Орвальд мог себе позволить уговаривать людей. Рауль же действовал жестче, потому что управлял большим коллективом. Страсти улеглись, и Алекс вернулся к главной задаче — развитию умений. Два дня назад он еще раз сходил с Ронгом на охоту и снова попытался в одиночку вырезать патруль. Но только один раз это удалось сделать чисто. В остальных случаях куратор ему помогал. Поэтому все эти дни Алекс растил лезвие, пытаясь преодолеть барьер последних и самых сложных процентов. Вчера утром процесс достиг планки в 99%. Осталось совсем чуть-чуть. Раз за разом Алекс заливал матрицу энергии из двух источников — основного и хранилища с осколком — и резал воздух лезвиями. А под конец дня добавлял еще и накопитель, с которым научился работать параллельно с воронкой. Через час работы, совмещенный с наблюдением за местностью, лезвия, наконец, преобразовались. На этом хорошие новости не заканчивались. Утром самый загадочный навык получил первое усиление. Алекс довольно улыбнулся и прошептал знакомую команду. Статус. «Сигнатуры. Редкие. Лезвие пустоты. Максимальное. Уникальное. Изолированное пространство. Звездочка. 50%». Лезвия прошли долгий путь от ножниц до грозного оружия, получив в конце две новые возможности. Расстояние удара выросло до текущего радиуса восприятия, то есть до 130 метров, а время жизни увеличилось до половины секунды. Опробовав навык, Алекс выяснил, что дополнительное время дало интересную возможность. Пока лезвие существовало, он успевал перекачать заряд из хранилища с осколком в основной резерв и добавить эту энергию матрице. И как только лезвие получало новый импульс, оно двигалось дальше, продавливая и прорезая себе путь к выбранной цели. Это как если бы он бил молотком по шляпке гвоздя. Сила удара зависела от размера резерва поэтому не изменилось, но теперь он мог врезать несколько раз подряд, точно в одну и ту же точку. Алекс прикинул, что если монстр будет неподвижен, то лезвие имеет шанс поразить даже сложную цель, главное, чтобы энергии хватило. А вот с этим стало чуть лучше. Усиление изолированного пространства пришлось очень кстати. Хотя, по ощущениям, матрица не изменилась в размере, внутренний объем вырос. И теперь в сфере с осколком накапливалось достаточно энергии, чтобы семь раз заполнить резерв. Значит, в бою Алекс мог восемь раз врезать по врагу в полную силу. Правда, после этого придется ждать, пока резервуар заполнится. Но зато бой с двумя монстрами муравейника он точно выиграет. Усиление умения снова вывело Алекса в лидеры по выносливости с точки зрения запасов энергии. На своем уровне, конечно. Скорее всего, лидерство сохранится и дальше, и он обгонит всех, кроме Мараха, который обладал дополнительным внутренним хранилищем. Как оказалось, во внешних мирах существовала закрытая и чрезвычайно богатая каста энергетических хирургов. Эти умельцы объединяли в себе навыки мастеров по изготовлению устройств и лекарей, а также обладали тонким чувством энергетики других существ. В результате, путем сложных и дорогих манипуляций, они могли внедрить слепок устройства прямо в тело другого разумного. Самым распространенным вариантом как раз являлись накопители. В отличие от внешнего варианта, внутренний работал быстрее и вмещал больше энергии, так как наращивался на живой структуре, а не прожигался в мертвом металле. Но ни сейчас, ни в ближайшем будущем люди не могли позволить себе аналогичное улучшение поэтому Алекс имел преимущество по сравнению с любым жителем поселения. «Готов?» — спросил Алекса Ронг в конце дежурства. «Да». «Тогда выходим! Нечего время терять! Я еще выспаться хочу!» — привычно пробурчал китаец. Попрощавшись с Линдой и Томасом и передав смену новой тройке, в состав которой входил Торвальд, Алекс вместе с Куратором отправился на охоту. Быстро пройдя два километра, они обогнули лагерь, добрались до края озера и вошли в лес. Ночное небо другой страны, в отличие от земного, не знало ни звезд, ни Луны, ни других источников освещения. Но настоящей тьмы, такой, как в пещере, когда не видно протянутой руки, тут никогда не было. Небо гасло не полностью. Полуночный, загадочный свет позволял даже обычному человеку немного ориентироваться. Конечно, в облачную погоду, в или посреди лесной чаще он ничего не увидит. Но Алекс — необычный человек а его спутник и того больше». Ронк обзавелся несколькими полезными умениями. Его глаза работали в широком диапазоне, включая тепловой. Неудивительно, что он первым заметил врага. «Двести метров слева». «Принял». «Два рабочих. Противники ему по силам. Но Алекс не стал их сразу убивать проверенным способом, а решил испытать новые возможности лезвий и попробовать пробить лобную кость одного из монстров». Лезвие не раскололо башку рабочего, хотя ошеломило и удивило его. Пока тварь не отпрянула, Алекс быстро слил три резерва. Тут монстр очнулся и отпрянул назад с неповрежденной головой. Видимо, пока резерв не увеличится, Алекс не сможет справиться с подобными врагами, чтобы ему Марах не болтал про силу концепций. — Черт! Чем ты занимаешься? — улюбопытствовал Ронг. «Да так, новый режим проверял. Но не вышло. Резерва не хватает пока». Вырастет еще! Ты парень молодой!» — ухмыльнулся Ронг. «А пока давай по старинке. Он, как уродцы, скачет к нам. Так познакомиться хотят, что аж слюной все забрызгали». Запасы энергии позволили добить врага без привлечения куратора. Алекс выдохнул и, немного разочарованный, направился дальше. Спустя час они нашли еще одну парочку, но его снова потянуло на эксперименты. «Давай попробуем забраться повыше и добить этих уродов с воздуха». «Хочешь проверить идею?» «Ладно, можно попробовать», — согласился куратор. Выбрав небольшую полянку, Алекс постучал ногой по дереву, привлекая внимание врагов, и достал первую невидимую ступеньку. Через полминуты довольные бойцы зависли над деревьями, глядя, как внизу кружатся два рабочих. «Все, они попались», — обрадовался Алекс. «Проклятие!» — выругался Ронг. «Что случилось?» «Сюда бегут еще два патруля!» «Где «Далеко! В километре отсюда! Кончай быстрее, уродов!» Алекс расстрелял рабочих, но опоздал. Увидев цель издалека, монстры разогнались и побежали к ним, с треском ломая кусты и низкорастущие ветки. Однако, прискакав, они не выбежали на полянку, где валялись два трупа, а стали кружить вокруг, не выходя из-под защиты деревьев. «Что они делают?» — недоуменно спросил Алекс старшего товарища, который лучше знал повадки тварей. — Откуда я знаю? Это же твоя идея была. Наверное, приняли нас за летающих монстров. А их они тоже не любят и опасаются. Хотя гоняют постоянно, если те низко летают. А может, трупы их насторожили? Если бы на место битвы попал посторонний, то он бы увидел занимательную картину. Мягкое свечение ночного неба заливало лес, а два мужика почти прижавшись друг к другу, зависли над кронами деревьев, пытаясь разглядеть, что происходит внизу. Но пышная листва заслоняла обзор. Алекс пробовал следить врагов восприятием, но те постоянно двигались, и он не успевал точно зафиксировать цель и одновременно ударить. Неожиданно одно из деревьев закачалось, а спустя секунду полетело в импровизированный ковер-самолет. Третья пара рук, которую Алекс посчитал рахитной, оказалась достаточно сильной, чтобы монстр смог вырвать дерево и метнуть его в людей. Для разведчиков сей трюк оказался большой неожиданностью, как и монстр, который без разбега прыгнул вслед за снарядом. Вниз! крикнул Ронг, спихивая Алекса на землю. Как только Алекс начал падать, дерево врезалось в экран базиса и развеяло его. Дальше события развивались быстро. Пока Алекс летел, Ронг начал действовать. Пробежав по летящему дереву, Китаец перекрутился через монстра, вынул меч и воткнул его в затылок. Тварь ничего не могла противопоставить атаке на человечишки, так как находилась в воздухе, а не стояла на твердой поверхности. Приземлившись, Алекс выкинул Ронга и его противника из головы. На него бежало сразу два рабочих. Времени почти не оставалось. Хорошо, что твари не сразу набрали скорость. Один промах, два попадания. Он пуст. Предыдущие сканирования съели весь запас. Алекс быстро развернулся к последнему врагу, но тот уже корчился в вагоне и рядом с Ронгом. Куратор недовольно хмурился. «Дерьмо! Еле успели! Рауль бы мне голову оторвал, если бы тебя сожрали!» «Рад слышать, что ты обо мне так беспокоишься!» «Я тебе не нянька, но тактику нужно доработать!» «Давай в следующий раз повыше заберемся, где нас деревьями не закидают!» «Чтобы нас еще больше тварей увидела. Вот веселуха начнется, когда внизу соберется табун поганцев. Видел, что они не дураки и не выходят из-за деревьев. А мы, как два влюбленных Карлсона, зависнем и будем гадать, как спуститься». «Кто такие Карлсоны?» «Сказка есть такая древняя. Там мужик с пропеллером с мальчиком дружил. Я когда-то исследовательскую работу на тему детских историй написал. «Странные у вас в Китае сказки» покачал головой Алекс, пытаясь вообразить, зачем взрослому мужчине пропеллер и в чем заключается его дружба с ребенком. "Твоя, на тебя! Она не китайская! Чем ты вообще в детстве занимался?» «Учился». «Почему тогда не вырос?» «Ладно, пошли». Ронг вздохнул и махнул рукой. Алекс пожал плечами и отправился вслед. Он чувствовал себя немного не в своей тарелке и не обращал внимания на болтовню куратора. «Что-то было не так». Он как-то странно ощущал матрицы, как будто сквозь легкую пелену. Умения работали, но требовалось больше внимания, чем обычно. Это похоже на то, как в отлаженном механизме появляются скрипы и похрустывания, и он не сразу реагирует на команды. Алекс догадался, что это тот самый перегруз энергетической системы, о котором говорила Ева, и он должен сделать перерыв в охоте, пока организм не придет в порядок. Хороший сон должен помочь. Они шли друг за другом через ночной лес. Неожиданно ронка остановился. «Еще патруль?» — спросил Алекс. Кожа, хмуро буркнул разведчик. «Нашумели мы. Налетались. Смотри туда!» Они стояли на заросшем склоне небольшого пригорка. Отсюда можно было разглядеть верхушки деревьев, заполняющих пространство между холмами. Вдруг Алекс увидел, как в полукилометре от них дернулась крона высокого дерева. Потом еще одна как будто к ним приближался кто-то серьезный и большой, и он бежал, не сворачивая, прямо сквозь лесную чащу.